Глава двадцать вторая. Беатрис. Мы с Эриком решили не задерживаться на празднике. После встречи со Скаем и подслушанного разговора мне больше всего хотелось вернуться в Академию. Эрик не возражал, тем более что у него тоже заметно испортилось настроение. Он то и дело бросал взгляды на Шейлу, разгуливающую под ручку с лордом Терренсом Вайсом. Тот был лет на 5 старше моего брата и уже успел прославиться на всю республику своими финансовыми достижениями. Говорили, что на двадцатилетие отец подарил ему ночной клуб. Теренс подошёл к подаренному имуществу с умом и всего через 3 года владел уже двумя торгово-развлекательными центрами. Сейчас его и вовсе называли одним из богатейших людей страны. Судя по тому, как они с молодой леди Сильвер мило друг другу улыбались, можно предположить, что скоро мы получим приглашение ещё на одну помолвку. Но моему братику это почему-то совершенно не нравилось. "Идём, Беа", вздохнул он, отвернувшись от Шейлы. "Что-то я устал". Быстро попрощавшись с хозяевами дома, мы вышли на улицу и неспешно направились по широкой аллее к гостевой стоянке мобилей. "Она тебе нравится?" Всё-таки спросила я. Кто? Не понял Эрик. Шейла Сильвер. Брат одарил меня хмурым взглядом и отвернулся. Я думала, что так ничего и не скажет, но тот вдруг ответил. Мы встречались. Провели вместе почти всё лето. Ничего себе новости, выдала я, остановившись. Но почему мне никто не рассказал? Ладно, ты на твою откровенность рассчитывать не стоило, но сплетни-то должны были долететь. Он усмехнулся, взял меня под руку и повёл дальше. Мы не афишировали отношения, ответил брат. Возない её родные, что она фактически живёт со мной, тут же настояли бы на немедленной свадьбе, а я пока жениться не хочу. И почему расстались? Да потому и расстались. Шейла хочет замуж и не желает ждать, пока я буду заниматься глупой самореализацией. Он кисло улыбнулся. В общем, по этой причине мы и решили разойтись. Я прямым текстом сказала, что в ближайшие 5 лет не женюсь, а она заявила, что не собирается тратить свою красоту и молодость на мои глупости. Остаток пути до новенького мобиля Эрика мы преодолели молча. И только когда заняли свои места, я решила спросить: «Жалеешь?» «Не знаю. Пожал плечами брат. Но даже сейчас, осознавая, что могу потерять Шейлу навсегда, жениться на ней не готов. Наверное, я всё-таки не люблю её, хотя иногда кажется, что всё-таки люблю». «Тут я тебе ничем не помогу», — ответила я. «Сама ни разу не влюблялась». «А как же твой драгоценный супруг?» С ехидным смешком бросил Эрикер. «Издеваешься?» — выдала в ответ. «Я не могу. Да я с ним познакомилась за полчаса до церемонии. А потом легко легла с этим человеком в постель. Осуждающий проговорил брат и покачал головой. Когда отец мне рассказал о твоем выверте, я ему не поверил. Уверял, что ты на подобную глупость не способна. Он посмотрел на меня, как на полную идиотку, и спросил. И не страшно было вот так, с первым встречным. Наш мобиль поднялся в воздух, но двигался как-то странно. Хотя я не придала этому особого значения, вспоминала вечер собственной свадьбы и всё то, что тогда произошло. Страшно, но мне всё-таки повезло с супругом. И можешь не верить, но от той выходки у меня остались только хорошие воспоминания. Вдруг мобили тряхнуло. Я подскочила на сиденье, ударилась о мигом затянувшиеся ремни безопасности. Брат всеми силами пытался удержать рычаги управления, но нас всё равно вело к земле неведомой силой. Аркан, прорычал Эрик, нас тянут вниз. Беа, держись. Он очень старался вернуть себе управление, активировал системы безопасности автопилота, но ничего не помогало. Мы всё-таки упали, и лишь магическая защита, включившаяся в момент удара мобиля о землю, уберегла нас от участи быть смятыми вместе с металлическим корпусом. Беа, позвал Эрик, дрожащими руками отстёгивая ремни, на которых теперь сам висел. Беатрис «Всё хорошо», — поспешила ответить, хотя «хорошо» точно не было. Соображала плохо, перед глазами всё расплывалось, а салон всё больше заполнялся едким дымом. И если бы не брат, вытащивший меня наружу, я бы так и осталась в покорёженном мобиле. Но в момент, когда мы выбрались на свободу, когда стало казаться, что всё позади, Эрик схватил меня за руку и резко затащил залежащий на боку Телида, а сам друг швырнул назад боевую руну. Ответом ему стала череда бесшумных выстрелов. И если бы пули не встретились с металлической преградой, мы бы даже не узнали, что по нам стреляют. Вот теперь я пришла в себя и с дикой ясностью осознала, что мы в ловушке. Не сопротивляйтесь и останетесь живы, донёсся до нас спокойный мужской голос. Мы и так останемся, самоуверенно заявил брат. В ответ по нам снова открыли стрельбу. Магия Эрика оказалась бессильна. Он отправлял в злоумышленников новые-новые связки боевых рун, но те банально не срабатывали. Всё было не просто плохо, а близко к катастрофе. А учитывая, что рассказал отец и что я услышала сегодня собственными ушами, ничем хорошим для нас это нападение не закончится. И тут откуда ни возьмись появился Скай. Нет, он не раскидал наших обидчиков, как герой из фильма, но пришёл, чтобы помочь и помогал как мог. обнимал меня, вселяя уверенность в победе. Придумал воздействовать ронами на стихии и вызвать ветер. По сути, он всего лишь дал нам возможность продержаться несколько лишних минут. На этого времени хватило, чтобы успела добраться полиция. С появлением стражи порядка стрельба прекратилась. И сразу неподалёку воздух поднялся странного вида мобиль, мегом ставший почти незаметным. Второй экипаж патрульных погнался за ними, пытаясь перехватить. А из первого вылетели двое молодых мужчин в форме и направились к нам. Я надеялась, что нас быстро допросят и отпустят, но всё повернулось поистине абсурдным образом. Полицейские выслушали нас с братом, задали несколько вопросов в скаю и вдруг заявили, что забирают его в отделение как подозреваемого в организации нападения. Что? Выдал мой супруг с таким видом, будто сомневался, не послышалось ли ему, как вам вообще в голову могли прийти такие абсурдные выводы? Ты появился здесь слишком вовремя, хотя тебе в такое время в этом районе вообще делать нечего. Счастливая случайность, заявил старший из паре полицейских. И я в такие совпадения давно не верю. То есть вы склонны считать что именно я организовал крушение мобиля, нанял парней с огнестрелами, а потом сам кинулся отбиваться от них же магией, с натянутой улыбкой бросил Скей. Вы уж простите, но в вашем обвинении нет ни логики, ни доказательств. С этим разберётся следователь, сказал суровый мужчина в форме и, повернувшись к напарнику, приказал: "Вежи руки, оформляй арест". "Господа, подождите!" Возразил Эрик, встав рядом со Скайденом. Вы совершаете ошибку, он помог нам. Если бы не Эйс Вайт, мы бы вас просто не дождались. У нас приказ доставлять в отделение всех подозрительных личностей, которые могут иметь отношение к нападениям на одарённых аристократов. Простите, лорд Ремерди, но Эйс Вайт едет с нами. Вас вызовут завтра. Голова всё ещё соображала с трудом, и держалась за Ская, И лишь в момент, когда его попытались увести, поняла всю серьёзность происходящего. Как же так? Почему? Он ведь точно не виноват, это абсурд. Но ведь он не сможет объяснить, как сюда попал. Не скажет, что под чужой личиной работал официантом в доме Норвитов, это вызовет ещё большие подозрения. "Леди, отпустите его", раздражённо бросил младший из полицейских. "Вы можете вызвать его завтра, так же как и нас". Сказала твердым тоном, и кто бы знал, какой хаос сейчас творился в моей душе. «Вы пострадавшие. Он подозреваемый. Потому Эйс Вайт прекрасно дождется беседы со следователем в камере. Так мы будем уверены, что он точно попадет на допрос». Ехидным тоном ответил старший из патрульных. «Или хотите составить ему компанию в изоляторе? Если так, то, конечно, милости просим». «Спасибо за позволение», — ответил вдруг Эрик. Подойдя ко мне, он осторожно отцепил мои руки от Скайдена и снова повернулся к полицейским. Если уж вы считаете Эйса Вайда подозреваемым, то считайте и меня. Вдруг я специально организовал покушение на собственную сестру, а? Как вам версия? Мне кажется, она ничуть не хуже вашей. Поэтому помни предложение по поводу изолятора, отправьте туда нас с Эйсом Вайдом вместе. Это его заявление ошарашило всех нас. Но самым удивлённым выглядел именно Скай. Он смотрел на Эрика и явно был склонен скорее поверить в то, что ему показалось, чем в то, что его недруг собрался отправиться с ним в полицию. Я и сама не ожидала от брата такого поступка, а уж полицейские вообще как-то разом побледнели. Оно и ясно, ведь одно дело задержать по непонятному обвинению простого парня, и совсем другое арестовать сына премьер-министра. Прошу вас о единственном одолжении, продолжил мой сумасшедший старший брат. Доставьте леди Беатрис в больницу. Мы с ней, если вы не заметили, попали в аварию. Ей нужно показаться целителем. А вам, начал было старший патрульный, а я здоров. Рядом с первым мобилем полиции приземлился второй. Вышедшие оттуда стражи порядка с досадой сообщили, что не смогли никого догнать. Именно они и вызвались сопроводить меня в больницу. Я не хотела уезжать и бросать парней. Даже попыталась отказаться, решительно заявив, что тоже отправлюсь с ними в камеру. "Нет, Карамелька", спокойным, но строгим тоном сказал Скай. "Лети к целителям и позволим тебе обследовать. Оставайся там, пока полностью не поправишься". "Но я хорошо себя чувствую", Трис. Супруг шагнул ближе, коснулся скованными руками моего лица, погладил по щеке и, глядя в глаза, тихо добавил: Всё будет хорошо. Не переживай. Твоего безголового браца утром уже отпустят. Он ведь сам себе обвинение придумал. Меня тоже долго держать не станут. И я смотрела на него и отчаянно пыталась придумать хоть одну причину остаться с ним, не уезжать. Как ни странно, за Эрика я не переживала совершенно, а вот за Скайдена очень волновалась, хоть и не должна была. Тебя тоже выпустят утром или даже раньше. Заверила я, собрав всю свою волю. И решительно развернувшись с видом королевы, направилась к мигающему огнями полицейскому мобилю. Пускай доставят меня к целителям. Увы, мой браслет Фанап разбился при аварии, но в больнице я точно найду способ связаться с отцом. И пусть папа только попробует оставить за решёткой того, кто сегодня спас жизни его детям.